Появляется слон. Подъехав к воротам своего дома, Чопра увидел еще одну толпу и мрачно отметил про себя, что стихийные людские сборища — самое страшное проклятие города Мумбаи. Возле ограды жилого комплекса стоял припаркованный грузовик. Водитель привалился к заднему борту кузова и с невозмутимым видом жевал стебель сахарного тростника. Расплатившись с таксистом, Чопра прошел во двор. Толпа почтительно расступилась, и он очутился в тесной компании своей жены, какого-то коротышки, одетого в сетчатую майку и шаровары тхоти, и слона. Слоненка, поправил себя Чопра, и притом очень маленького. Притихший детеныш сидел на пыльной земле, совершенно безучастный к поднятому переполоху. Он свернул хобот кольцом и время от времени помахивал маленькими ушами, отгоняя мух. Шею его обвивала ржавая цепь, конец которой лежал в руке, одетого в тхоте коротышки. Чопри захотелось ущипнуть себя. За всеми хлопотами этого беспокойного дня он совсем выкинул из головы досадную новость о слоне. Она казалась слишком неправдоподобной и напоминала один из тех розыгрышей, которыми всегда славился его дядюшка. Однако отрицать тот факт, что в настоящий момент у порога его дома сидит живой слон, Чопра не мог. «Чопра, как хорошо, что вы здесь!» Взгляд миссис Рупы Субраманиум, президента управляющего комитета Air Force Colony, выражал недовольство. «А я как раз объясняла вашей супруге, что домашних животных на территории комплекса держать запрещено!» «Это, как вы, вероятно, знаете, четко прописано в правилах проживания. Часть 3, параграф 5, пункт 15.5.2». «Это не домашнее животное!» — возмутилась Поппи. «Это член семьи!» Миссис Субраманиум, облаченная в темное саре и напоминающая богомола высокая дама со строгой прической, не снизошла до ответа на столь вздорное заявление. Чопра вздохнул про себя. Конечно, миссис Субраманиум была права, но он понимал, что его жена никогда этого не признает. Поппи стала первым человеком, осмелившимся восстать против многолетнего господства миссис Субраманиум над комплексом Air Force Colony. Пять лет назад, едва заселившись в комплекс, Поппи сразу подметила, что все прочие квартиросъемщики боятся пожилой вдовы. Никто из них никогда не критиковал распоряжений миссис Субраманиум. Более того, никто из них даже ни разу не попросил копию легендарных правил проживания, на которые вдова с завидным постоянством ссылалась и которые якобы служили основанием для ее жесткого диктата. Сама Поппи, как Чопра выяснил уже вскоре после свадьбы, не боялась ничего и никого спустя какое-то время. Она по собственной инициативе начала создавать рабочие группы, собирая соседей для решения различных проблем, которые сама же и выискивала. За один только прошлый год ей удалось, к великой досаде миссис Субраманиум, добиться от управляющего комитета разрешения открывать в праздники площадки на крышах трех высоток комплекса, например, по случаю фестиваля Дивали или в канун Нового года. Во многих зданиях города верхние террасы были открыты для жильцов, и это воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Однако миссис Субраманиум долгое время выступала против сборищ на крышах, доказывая, что они станут причиной, как она выражалась, неподобающего поведения. Чопра посмотрел на одну женщину, потом на другую. Тени сводили глаз друг с друга. Чопра знал, что разговаривать с женой, когда она в подобном настроении, бесполезно. В итоге сошлись на том, что слона посадят на цепь возле будки охранников в глубине двора, и животное будет находиться там, пока миссис Субраманиум не созовет членов управляющего комитета для вынесения официального решения по вопросу. Чопра и Поппи жили на пятнадцатом этаже первый из трех высоток комплекса в Пумалай. Две другие носили названия Мегдут и Виджай. Все три здания были названы в честь известнейших операций военно-воздушных сил Индии. Ограниченность городского пространства вынуждало большинство представителей зарождающегося среднего класса селиться в таких многоэтажных темницах. Мумбаи представлял собой одну необъятную стройку. Чё просчитал, что если люди и дальше будут столь же рьяно втыкать повсюду высотки, то город скоро превратится в подобие гигантской игольницы, и это его не радовало. Едва он открыл дверь своей квартиры, как тут же оказался во власти густых запахов благовоний и ароматической древесины. На мгновение ему сделалось дурно. На полу просторной гостиной Восседала самое неприятное Чопри во всем мире существо и взирала на него привычно осуждающим взглядом. «Где ты был?» — взвелась Пурнима Деви, мать Поппи. «Неужели нельзя было хотя бы сегодня прийти вовремя?» Старуха, седовласая, похожая в своем белом траурном саре на паучиху, глядела на него, и даже черная повязка у нее на глазу источала враждебность. Взгляды их никогда не сходились, причем в буквальном смысле этих слов, поскольку глаз у старухи остался всего один. Второго она лишилась много лет назад в схватке с молодым петухом. И все же главная причина их конфликтов вкрылась не в этом, а в том, что Пурнима так и не признала Чопру достойным мужем для своей дочери. В свое время Пурнима Деви, озаботившись отбором женихов для Поппи, проведала, что на дочку положил глаз местный землевладелец Джагердар Мохан Вишванат Дешмук. То, что он был почти на тридцать лет старше Поппи, успел похоронить жену и пользовался недоброй славой пьяницы и волокиты, ее, похоже, не смущало. Он владел землей, ничто другое значение не имело. Ты могла бы быть женой Джагердара. Упрек этот, как знал Чопра, то и дело слетал с уст старухи. Чтобы попенять дочери, она старалась улучшить момент, когда зять был поблизости. И в последние три года, с тех пор как скончался ее муж Динкар Бхонсле, и она переехала жить к Чопре и Поппе. Ей это удавалось довольно часто. Чопра в очередной раз задумался о том, насколько непредвзята смерть. Забрав такого добродетельного, великодушного и уважаемого человека, как его тесть, она пощадила его невыносимую жену, о которой Чопра никогда и ни от кого не слышал ни единого доброго слова. Чопра не раз пытался убедить Поппи, что ее матушке лучше было бы вернуться обратно в деревню к сыну. В конце концов, заботятся о немощной матери семейства, Должен был именно родной сын, а не принятый в семью зять. Но Поппи слышать об этом не желала. «Ты же знаешь, до чего викром непутевый говорила она. «Он о себе-то позаботиться толком не может. Как же он будет приглядывать за нашей маме Джи?» Когда теща двинулась к нему, Чопра встревоженно нахмурил брови, но затем вспомнил, что старая ревнительница культа При потворстве и содействии со стороны его жены вознаменование отставки зятя подготовило специальную религиозную церемонию. Чопра по своей натуре не был религиозен. Он давно пришел к заключению, что организованная религия служила основным источником раздоров в его великой стране. Себя он считал убежденным антиклерикалом ко всем вероучениям относился с равным почтением и равнодушием. Благородный настрой сбивало лишь одно обстоятельство. Поппи была страстной поклонницей всего, что, по мнению Чопры, погружало в ритуальную составляющую веры. Взять хотя бы нынешний вечер. Отставка — уже свершившийся факт. И что в этой связи должен предпринять Бог? Чопра бросил беспомощный взгляд на жену, но Поппи была добровольной соучастницей, уготованной ему экзекуции и лишь ободряюще улыбнулась в ответ. Он уделил церемонии ровно столько времени, сколько потребовалось теще, чтобы размазать по его лбу священный пепел, затем со всей возможной неуклюжестью засунуть ему в рот зачерствевший шарик сладкого теста, едва не лишив при этом зуба, и позволил себе удалиться снова спустившись вниз во двор он обнаружил стайку местных ребятишек они собрались вокруг слона который сидел теперь на цепи с навесным замком прикованный к металлическому шесту возле будки охранников позади высоток эта часть двора была зацементирована пол здесь круто уходил вниз и выравнивался уже только возле кирпичной стены огораживающей территорию комплекса по периметру в сезон дождей Впадину постоянно заливало, и несчастным охранникам Бахадуру и Пхиму Синху по пути к своей будке обратно приходилось преодолевать бушующие дождевые потоки, поднимавшиеся почти до уровня коленей. Слоненок припал к земле и грустно смотрел на детей. Он казался невероятно подавленным и, по мнению Чопры, несколько исхудавшим. Вряд ли при мысли о слоне кому-то придет на ум слово «тщедушный», но этот слон определенно выглядел так, будто ему требовалось восстановить силы. Чопра заметил, что вокруг слона цветными мелками нарисовано несколько кругов. Пока он наблюдал, дети завели хоровод и запели «Джай-бал-ганеша!» «Славься, маленький Ганеша!» Один из ребят неожиданно нагнулся, И нарисовал слоненку на лбу красную бинди. Детеныш тут же закрыл глаза и прижал уши. Его хобот свернулся у рта еще более тугим колечком. Все ясно указывало на то, что он мечтает провалиться сквозь землю. Чопра буквально ощущал, насколько животному плохо. «Дети, слон не игрушка», сказал он строго. «А теперь идите. Идите и поиграйте где-нибудь в другом месте». Разочарованно оглядываясь на дрожащего детеныша, детвора поскакала прочь. В этот момент к будке подошел Бахадур. Чопра наградил его суровым взглядом и произнес. «Бахадур, я назначаю тебя ответственным за этого слона. Никто не должен обижать бедное животное. Ты понял?» Бахадур вытянулся во весь свой скромный рост, несколько затерявшись при этом в чересчур просторной рубахе, и широких шортах цвета хаки. Круглолицый обладатель по-азиатски раскосых глаз, он был потомком гуркхов, непальских воинов, составлявших некогда элитное подразделение британской короны. Его настоящее имя произнести было совершенно невозможно. Бахадур выгнал свою цеплячую грудь колесом. «Да, Джи Сахиб!» «Он ел что-нибудь?» «Нет, Сахиб!» Бахадур указал на лежавшую перед слоненком нетронутую гроздь бананов и сваленную в одну кучу свежую и уже слегка подгнившую ботву. «Кстати, это мальчик или девочка?» Бахадур открыл было рот, но неожиданно понял, что ответа не знает. «Одну минуту, Сахиб!» Охранник без лишних церемоний бухнулся на землю и задрал слону хвост, пытаясь определить пол животного. «Это мальчик, Сахиб!» Чопра наклонился и потрепал слоненка по макушке. «И что же мне с тобой делать, юный Ганеша?» В ту ночь инспектор Чопра проснулся от ощущения легких прикосновений, словно по лицу скользили нити паутины. Он сел в постели и посмотрел на Поппи, которая, как обычно, спала беспробудным сном. По молодости он, бывало, беспокоился, усматривая что-то неестественное, даже нездоровое в том, насколько глубоко погружается в сон жена. В углу спальни монотонно тарахтел кондиционер. Чопре захотелось, чтобы Поппи в кое-то веке проснулась, и они могли бы поговорить. Так и не сумев заснуть, он поднялся и прошел в гостиную, прокравшись мимо дверей тещиной спальни на цыпочках. Подойдя к окну, Чопра раздернул шторы и окинул взглядом город. Из окна, расположенной на пятнадцатом этаже квартиры, открывался прекрасный вид на территорию муниципалитетов Сахар и Марол. Неподалеку, синим неоновым светом, горела вывеска знаменитого отеля «Лила Кемпинский». Виднелись гигантские остекленные здания многонациональных корпораций, вставшие стеной вдоль Антхери Курлароуд. Чуть севернее, вдоль Морольского трубопровода, тянулись застроенные лачугами бедняцкие кварталы. Он всмотрелся в ночной поток транспорта. Машины неслись по Сахар-роуд, а затем сворачивали на западное скоростное шоссе, тянувшиеся сквозь пригороды Мумбаи, к самым дальним его окраинам. Безрассудные нищие спали на 30-сантиметровом парапете, ведущей в аэропорт эстакады, не заботясь о том, что с одной стороны им грозит смертельно опасное падение, с другой — мчащиеся мимо с ревом автомобили. Именно это, по искреннему убеждению Чопры, выделяло мумбайцев среди прочих жителей страны вера в собственную неуязвимость. Чопра любил этот город. Около тридцати лет назад, когда он впервые приехал в Мумбаи, безбрежность людского моря привела его в ужас. После родных деревенских пейзажей он испытал настоящий шок, а теперь даже подумать не мог о том, чтобы поселиться в каком-нибудь тихом месте, где не ощущается той бешеной энергии, что переполняет Мумбаи днем и ночью. Ему часто доводилось слышать, как коллеги сетуют на бесчисленные проблемы, одолевающие город, на районы трущоб «неблагополучную экологическую ситуацию, ужасающую нищету, высокий уровень преступности». Чо прополагал что за перечислениями теряется суть. Как сказал когда-то один известный человек, «город подобен женщине. В городе, как и в женщине, невозможно любить лишь светлую сторону. Ты любишь все или не любишь вовсе». Тем не менее, выглядывая после пробуждения ясным утром в окно, Он с некоторых пор стал ловить себя на мысли, что проснулся в совершенно незнакомом месте. Добившись благосклонности фортуны, Мумбаи в глазах Чопры изменился до неузнаваемости. Сверхприбыли на аутсорсинге, зарождение хиндутвы, идеологии бескомпромиссного национализма, вестернизация Болливуда — все это были симптомы пугающей трансформации, которую некоторые по глупости называли «расцветом», а город все рос, рос и рос. Чопра знал, что сложившийся у него ностальгический образ Индии окрашен в идиллические розовые тона. В конце концов, вездесущие проблемы взяточничества, кастовых предрассудков и нищеты возникли не сегодня и все же не мог избавиться от чувства, что, как бы ни были наивны его представления о родине, в них все же присутствовала настоящая Индия, милая его сердцу, но постепенно исчезающая под влиянием мантры во славу прогресса. — Да, — подумал инспектор Чопра, — все переменилось, но я остался прежним. Внезапно послышался протяжный жалобный стон. Чопра высунулся из окна и посмотрел вниз во двор. Возле будки охранников он увидел слоненка. Животное обеспокоенно бродило вокруг шеста, к которому его приковали. Эта картина напомнила Чопре о том удивительном факте, что он теперь является владельцем слона, и все благодаря дядюшке Банси. «Конечно! Письмо!» Вплоть до этой секунды он ни разу о нем не вспомнил. Чопра прокрался обратно в спальню, достал письмо из кармана формы и прошел к себе в кабинет. Там он зажег лампу на рабочем столе, нацепил на очки и принялся за чтение. «Дорогой Кришна!» — писал дядя Банси. Чопра улыбнулся. Дядюшка Банси прозвал племянника Кришной после того, как развитой не по годам десятилетний Чопра попался, подглядывая за купавшимися в речке деревенскими девушками, Юный бог Кришна, как известно, частенько подшучивал над заигравшимися в реке красавицами, отбирал у них маслобойки и бил кувшины для воды. «Знаю, что много лет не подавало себе никаких вестей, и все же хочу теперь просить тебя о великой услуге. У меня осталось не так много времени, поэтому я должен сделать необходимые приготовления». Вскоре после того, как ты получишь это письмо, в твой дом доставят слона. Просьба моя состоит в том, чтобы ты принял этого слона и позаботился о нем. Он еще совсем маленький, ему нет и года. И если я опишу обстоятельства, при которых он появился на свет, ты не поверишь мне. Во всяком случае, в данный момент не поверишь». Позволь мне сказать лишь одно. Это необычный слон. Помни, представление о том, что есть реальность и что есть майя, иллюзия, зависит единственно от нашей точки зрения. Твой дядя Банси, письмо показалось чопристранным. Впрочем, Банси, старший брат его отца, всегда был человеком со странностями. Отец Чопра относился к Банси с большой любовью, хотя бы в этом сомневаться не приходилось, и находил огромное удовольствие в том, чтобы подчивать цинишку рассказами о дяде, при этом каждый рассказ лишь добавлял сказанию о Банси невероятных деталей. Хотя одна история, как выяснил Чопра, случилась на самом деле. В младенческом возрасте... Банси упал в корзину странствующего заклинателя змей, но, ко всеобщему удивлению, выбрался целым и невредимым. С того дня особая связь между Банси и животными стала местной притчей во языцах. История эта вполне возможно предопределила его судьбу, поскольку со временем он и правда доказал, что умеет ловко обращаться с созданиями, живущими бок о бок с людьми. Он даже уверял, будто способен с животными разговаривать, но этому поверили разве что самые наивные обитатели деревни. В день своего восемнадцатилетия Банси из деревни исчез. Он не возвращался долгих десять лет, так что все уже решили, что его давно нет в живых, а вернулся практически неузнаваемым. Волосы его до срока посидели, длинная спутанная борода спускалась до пояса а в глазах казалось запечатлелось такое что обычные люди не в силах даже представить однако друзья и родные банси быстро поняли что несмотря на столь разительные внешние перемены он остался почти таким же каким годы назад покинул деревню проказливым и сметливым сорванцом именно в ту пору чопра совсем еще маленький мальчик познакомился со своим непоседливым дядей. Банси взял племянника под крыло и частенько исчезал вместе с ним, отправляясь бродить по деревенской округе. Порой они заходили в соседние селения, где жители уже начинали почитать Банси как аскета-садху и потому искали его благословения, обязательно предлагая взамен лакомства — брикет сахара джаггери — или стебель сахарного тростника, которыми Банси, добрейшая душа, всегда делился с племянником. Чопра вспоминал, как его дядя, соглашаясь на уговоры какого-нибудь простодушного селянина, бормотал непонятные заклинания, вращал глазами и кривлялся, чем приводил зрителей в восторг. — Люди любят представления, — объяснял он потом племяннику, расплываясь в улыбке. Но это, конечно, не означает, что никаких чудесных сил не существует. Великие тайны Вселенной окружают нас. Они рассеяны по земле, в небе, они в воздухе, которым мы дышим. Все, что от нас требуется, — открыть свои чувства. Однажды они заночевали под звездным небом, и Банси рассказал мальчику о своих путешествиях в удивительные места, в Агру. Лакхнау и священный центр их родины, город Варанаси, а еще на вершину мира, в Гималаи, великие горы, в которых берут начало реки Ганг и Брахмапутра. Банси поведал ему про Пинджаб и деревню Голи, что находится на границе между Индией и Пакистаном. Предки Чопры жили там до тех пор, пока три поколения назад, по какой-то причине, которую все давно позабыли, не переселились в Махараштру. Продедушка Чопры, сморщенный старец, столь сказочно древний, что восьмилетний Чопра не мог даже представить себе его возраст, еще помнил переселение и рассказывал правнуку хриплым, срывающимся голосом о трудностях, которые сопутствовали их приобщению к культуре народа Маратхи. Но клан Чопра все-таки освоился на новом месте, и теперь его представители считались в Махараштре своими людьми. Чопра, как и другие члены его семейства, прекрасно изъяснялся как на родном Панджабе, так и на Маратхи, и любил местную кухню. Случалось даже, что его сородичи, заключая брак, роднились с местными домами. Да что уж говорить! Ведь и Поппи, жена самого Чопры, принадлежала к именитому роду Маратхи. Читая дядя на письмо, Чопра испытывал смешанные чувства. Они не виделись почти два десятка лет. Сейчас Банси, должно быть, уже состарился, хотя долгие годы внешне почти не менялся, словно время для него замерло. Он не оставил бродячую жизнь и все реже прерывал свои странствия, чтобы заглянуть в родную деревню, хотя каждый раз появлялся с новым цветистым букетом историй. Чё про долгие годы не вспоминал об Анси, и вот теперь нежданно-негаданно пришло это письмо. Помимо странной просьбы, письмо это, похоже, призвано было сообщить племяннику о том, что дядя, по его собственному убеждению, скоро оставит бренный мир. Эта мысль всколыхнула в Чопре чувства давным-давно позабытые — Он вдруг вновь ощутил себя ребенком. Вот он смеется и скачет в припрыжку возле высокого, по-мальчишески озорного дяди. Вдвоем они перелезают через осыпающуюся каменную стену садов Джагердара Дешмукха, чтобы стащить самые спелые манго. Уминают фрукт за фруктом, пока сладкий манговый сок не начинает течь по подбородку И налетевшие тучи мух не сгоняют их с деревьев всего за секунду до появления разгневанного садовника».